48. Поймем, поймем победу твою над трудностями жизни. А я тебе говорю трудности жизни, как шлифовка алмаза. Чаша жизни наполняется трудами плоти, труждающейся в горниле жизни. Но устремление к высшему облику счастьем да будет твоим. Сердце владыки во мне, и я в его сердце, вот и получается мозг Духа или мост с счастьем, по нему и переходим все пропасти и здесь, и там, и на земле, и после. Так и говорим, пройти жизнь по сердцу. Не огорчайся пропущенным, получишь все, что тебе получить надлежит. Не ты пишешь, а сердце твое, а мы-то и слезами счастья и добру поклявшиеся. Звон. Легко очень воспринимал, в полном бодрствовании.